Глава двенадцатая. Играй свою роль. Иос глупила. Следовало изучить Горацио заранее. Это же, черт возьми, ее работа. Незарегистрированные рожденные грациями уклонялись от властей и их списков лучше остальных. Их умение очаровывать играло им на руку. Но Илы были выгребной ямой, а их обитатели набивали ее так плотно, что места для секретов не оставалось. Например, соседи Горацио наверняка обратили бы внимание, что он делает странные жесты руками, или запомнили бы розово-золотой отблеск его глаз. Это могла быть мелочь, едва заметная для того, кто не знаком с силами, рожденных грациями, но у Ио это вызвало бы подозрение, и она была бы на чеку. Вместо этого она доверилась Бьянке и ее источникам, и всю ночь, не смыкая глаз, просидела в клубе «Фортуна» каждые пять минут проверяя нити Эдея. Она подпустила горацию слишком близко, и теперь он поймал ее на свой крючок. Потомки трех Граций были одарены магнетическим очарованием, с помощью которого проникали в умы людей и превращали их в послушных слуг. Используя невидимую для других ловушку, что-то вроде нити Мойер, они добивались того, что их жертва чувствовала тепло в груди, словно мать укачивала ее на руках, Уют, комфорт и полная безопасность. Когда рожденный Грацией приказывал прыгнуть, жертва прыгала. «Пожалуй, хватит. Твой бойфренд наверняка нас уже потерял», — сказал Горацио, останавливаясь в самом конце своего лабиринта ловушек. Со всех сторон тянулся берег, пропитанный вонью водорослей и гнилого дерева. Вокруг, словно вьющийся у ног питомец, сгустился туман. Ее показалось, что среди балок причала за рыбацкой лодкой блеснуло серебро, но когда она снова туда взглянула, ничего не было. Дух, должно быть, уже подобрался ближе. «Дай мне свой кошелек», — приказал Горацу. Ее пальцы, непослушные маленькие предатели, поспешили вынуть его из кармана. «Дыши, сконцентрируйся. Какие у тебя варианты?» Она могла сопротивляться его воле, не поддаваться его приказам, Но это не принесло бы особой пользы. Он лишь догадается, что Ио его раскусила Его походка была уверенной, на лице играла довольная ухмылка. Горацио считал ее легкой добычей. Этим можно воспользоваться. Позволить ему верить, что он контролирует ситуацию, а затем побежать так быстро, как только она сможет. Чары Грации не безграничны. Все, что ей нужно, десяток футов между ними, и тогда она сможет соскочить с крючка. Играй свою роль! — повторяла себе Ио. — Так что вы говорите, вам известно об этих женщинах? — То же, что и моим приятелям из полиции. Они похожи на мертвецов. Они душат своими нитями. Они появляются только в илах. склонился над ее кошельком, считая купюры. И все? Изображая беспечность, Ио шагнула к ближайшей ловушке для рыбы. Она осторожно приподняла покрывавшую ее ткань, словно любопытствуя, что за ней прячется. «Пусто. Проверим следующую». Теперь она стояла к со спиной, так что рискнула окинуть взглядом берег. На полотне пусто. Куда делся дух? «Боги!» Сердце колотилось прямо в горле, отдавая в виски. Ее казалось, что она вот-вот оглохнет. Дрожащими пальцами она потянулась к одной из своих нитей и провела по ней ладонью, лаская словно по лезвию ножа. «Ты сильная!» — напомнила она себе. «Так или иначе она выберется». «Еще несколько футов, и она, наконец, окажется в недосягаемости крючка Грации, а затем побежит обратно к докам и к Нику и отыщет духа». «Я слышала, раньше у вас были лучшие бойцовские притоны воланты сказала Ио. «А то!» — отозвался Горацу. Она не осмелилась взглянуть на него, но услышала шелест бумаги, а потом шлепок, ее кошелек упал в грязь. «У меня были лучшие бойцы во всех городах-государствах». Я подбирал их с учетом их способностей. Только и на рожденные. Они такое любят. Мои клиенты из высшего класса. Хочешь знать, почему?» Я чувствовала, как чары сжимают ей грудь. Всего пара шагов, и она вырвется. Она обернулась через плечо. Горациу впился в нее взглядом, словно волк, оценивающий свою добычу. Его зубы сверкали точно клыки. «Играй свою роль!» «И почему же?» спросила Ио. «Потому что они играют грязно», — произнес Горацио. «Что?» «А ты грязно играешь, детка!» И он вдруг рванулся к ней. Таис обучала ее с колыбели. «Она рещица, возражала ее старшая сестра всякий раз, когда родители высказывали сомнения в ее методах. «Хотите, чтобы она случайно кого-нибудь убила, выхватив нить жизни, пока сидит в коляске? Ио должна знать, насколько она опасна, чтобы защитить саму себя» и Таис отлично научила ее, как себя защитить. Адреналин бурлил в жилах, заглушая страх. Ио позволила Горацио повалить их обоих на землю. Это ошеломило его. По инерции и из-за скользкой грязи его тело сползло с Ио, дав ей возможность откатиться в сторону. Вытянув руку, она схватила его нить жизни. Гораций встал на одно колено, и Ио попятилась. Грязь разлетелась из-под ее ног во все стороны. Она по-прежнему чувствовала, что висит на крючке, и скоро Горацио достаточно придет в себя, чтобы вновь попытаться ее поймать. В знак предупреждения он натянула его нить. «У меня твоя нить жизни!» — крикнула она. «Не двигайся и молчи!» Горацио замер. Тишину нарушали лишь звуки дыхания. Никто из них не шевелился. «Убери свой крюк, и я не перережу ее!» «Ты не рещица!» «Да неужели?» Могу доказать, если хочешь! Ио дернула нить, и горацио споткнулся, и он не без удовольствия отметила, что ее глаза наверняка угрожающе мерцают серебром. Нет, подожди, подожди, я уберу его! Я убираю! Сердце стучало в ушах, и он наблюдала, как Гораций схватил пальцами что-то невидимое у себя на шее и принялся сматывать, как рыба к леску. Она стиснула зубы от боли, выпрямляясь, ее ребра вставали на место. Теперь преимущество на ее стороне, и ей стоит этим воспользоваться. «Где ты был позавчера ночью и две недели назад?» Горацио вполне мог стоять за этими убийствами. Рожденный Грацией способен отдать приказ убить, если находится в физической близости к очарованному им человеку. Возможно, в ночь убийства Ярла Магнусона он был где-то поблизости. Я был здесь, ответил он, я всегда в этих треклятых доках. Ловлю зверей, устраиваю бои и защищаю свою территорию. Отпусти мою нить, и я отпущу крючок. Ты знаешь Минуса Петрополуса, Ярла Магнусона и Константина Федорова? Конечно, знаю. Вылых все друг друга знают. Двенадцать лет назад ты пытался похитить девушку по имени Эмилин сигл и пожилую женщину по имени Дрина Савва. «Зачем?» Секундное колебание, резкий вдох. Вот и все доказательства, которые нужны Ио. Горацио точно известно, кто эти женщины. Он сделал паузу, все еще сжимая в кулаке леску. «Знаешь, сколько халтурок я выполнил за свою жизнь? Сотни!» «Я получаю плату и тут же забываю о деле!» «Теперь отпусти!» Горацио подошел ближе. Ио сделала шаг назад. «Думаю, бал правит, трещится!» С нитью жизни в руках, предупредила она. Гарацию лишь усмехнулся и продолжил наступать. Ио отшатнулась. Судя по ее виду, я бы сказал, что бал тут правит она. Она? Кто? Нет. Вокруг шеи Ио обвелось что-то обжигающе холодное, притягивая ее к земле. Грязь попала ей в уши, заглушив все звуки. В поле зрения возникло круглое детское личико, покрытое шрамами от угревой сыпи, и засохшим илом новый дух. Этот мерзкий человечишка, должно быть, увидел ее за спиной Ио и подтолкнул прямо к ней. Ио же просто среагировала. Она ударила ладонью по лицу девочки. Дух отлетел назад, и из его носа с отвратительным бульканьем хлынула кровь. Ио привстала, но из-за того, что она вся перепачкалась в грязи, ее движения были невыносимо медленными. Волосы прилипли к правой щеке, перекрывая обзор, но полотно она не сбросила. Ио разглядела в тумане пучок нитей, движущийся слева от нее, Горацио. Он потянулся к ней, но Ио извернулась и ударила его коленом в живот. У того перехватило дыхание, и он согнулся пополам. Это был ее шанс. Ио поползла прочь на четвереньках и остановилась лишь тогда, когда врезалась спиной в пустую рыболовную ловушку. «Теперь она достаточно далеко», Крючок Грации ее не достанет. Она в безопасности. Горацо задыхался в грязи. «Ах ты, маленькая засранка!» Вдруг туман прорезало серебро. Оборванная нить жизни духа обвелась вокруг шеи Горацо. Ее хозяйка появилась следом, и, рассеяв туман, встала над его фигурой, опустившейся на колени. Девочка отвела руку назад, затягивая узел на его шее. «Есть преступление?» которые нельзя оставлять безнаказанными», — отрывисто произнесла она. Ее юный сладкий голос странно противоречил внешности оборванки. «Сотни жертв, и ты забываешь их всех, верно? Но я никогда не забуду. Я помню твое лицо, я помню твоих рабов, я помню твои угрозы». «Прошу», — сорвалось с губ Горацио точно в молитве. «Ты ведь узнаешь меня, не так ли?» — спросил дух. «Как меня зовут?» Горацио задыхался, брыкаясь и неистово молотя ногами, и дух ослабил хватку ровно настолько, чтобы тот мог говорить. «Райна!» — прохрипел он. «Тебя зовут Райна! А то что постарше, звали Эмилин, а пожилая дама — госпожа Савва. Они просили меня убить вас. Они обещали мне богатство, защиту и новую личность в Нанзи. Но когда я нашел вас...» Вы были детьми, крошечными и напуганными, а та дама была худой, такой старой. Я должен был прикончить вас, но позволил вам сбежать. Я мог бы вернуть вас, зацепив своими крючками, но не сделал этого. Думаешь, ты поступил милосердно? прошипела Райна. Думаешь, оказал нам услугу? А как же другие, которых ты убил до нас? Это было не милосердие, и ты не искупил своей вины. Этого недостаточно. Горацу, сидевший в грязи, и по-детски раскинувший ноги, теперь совсем не походил на безжалостного наемника. Его лицо было ярко-красным, глаза налились кровью, голос дрожал. Откуда ты все это знаешь? Кто меня сдал? Те стервы? Чтобы они тебе не наобещали, они врут, как врали мне. Мне не нужны информаторы. Я создана с этим знанием. Пожалуйста! хныкал рожденный грацией. Оборванная нить жизни затягивалась на его шее, мешая говорить. «Я всего лишь делал свою работу, умоляю!» «Я не проявляю сострадания», — сказал дух. «Я вершу правосудие!» Хрусть, мгновение, и своей необычной нитью девочка свернула ему шею четким движением опытного хищника. Звук ломающегося позвоночника разнесся по туманному берегу гулким эхом. Ио не могла дышать, не могла думать. Райна произнесла. «И на тебе я вижу пятно преступления, сестра!» «О, боги!» и бросилась бежать, натыкаясь на рыбацкие ловушки, скользя по грязи, ослепленная слезами. Вдруг она услышала гневный рев, гораздо ближе, чем ожидала. Лодка уже прямо перед ней, ей лишь нужно добраться до трапа. Пальцы Райны оттянули за волосы. Нога ударила в живот. «Боль!» Мир вокруг потускнел. Его хватало ртом в воздух, отдаленно осознавая, что дух упирается коленом ей в грудь. Чудовищная нить ползла к ее горлу, сверкая серебром, словно коса жнеца. Справедливость всегда торжествует. Рано или поздно, пропела Райна. Вдруг раздался грохот выстрела. Давление на грудь уменьшилось и пропало совсем. Его закрыла глаза и попыталась набрать воздуха в легкие, вдох, выдох. Вдох-выдох. Чьи-то руки помогли ей сесть, обхватили ее лицо. Она слышала, как чей-то приглушенный голос продолжает звать ее по имени. Вдруг Ио распахнуло глаза. Перед ней на коленях в грязи стоял Эдей. В нескольких шагах позади замер Нико. Эдей держал ее, нежно касаясь ее кожи, и что-то говорил. «Я с тобой. Я с тобой».